Глава двадцать Просыпаюсь от звонка, открываю глаза и гадаю, чей аппарат трезвонит. Мой сотовый остался дома, но этот трезвонит так настойчиво и раздражает, что я сердито сажусь на постели и полусонными глазами обшариваю покрывало. Нахожу. Беру в руку аппарат и вижу на экране простые буквы. Возьми трубку. Хмурюсь. Беру. Да? «Мне нравится, когда ты произносишь это слово по ночам». Спокойный голос Жданова вырывает меня из зацепенения, и по моему телу прокатывается горячая волна. «Ты подписала контракт?» Мой взгляд падает на бумаги на постели, которые я вчера проигнорировала. А рядом с ними лежит пластиковая карточка, и там же лежал телефон. «Сегодня сделаю», — отзываясь, беря в руки договор. «Вечером едем на прием. будь готова к восьми, я заеду». «Чей это телефон?» Спрашиваю первый из волнующих вопросов, надеясь, что сейчас по очереди задам все, но Глеб торопливо перебивает и завершает звонок. «Твой, не опаздывай!» Короткие гудки заставляют меня отвести аппарат от уха и в задумчивости уставиться на новую модель зубогорного производства. «А карточка зачем?» Откладываю все это и беру в руки договор. Юридическая тарабарщина гласит, что между мной... Тут указан мой паспорт и вся инфа, которую, по идее, никто кроме меня знать не должен, и Ждановым Глебом Валерьевичем. Тут указаны общие данные, так как он выступает в качестве юрлица. Заключен договор. Дальше терминология, которую я пролистываю, наконец добираясь до сути. Все, что озвучивал Жданов, отражено на бумаге. Он делает со мной все, что хочет. Я добровольно соглашаюсь на все его извращенства за определенную плату. Плату, которую мы обговорили, которую тут четко изложена. Пролистываю и это. Дальше написано, что будет в случае, если нам придется досрочно расторгнуть договор. Деньги в любом случае останутся у меня. Жданов претензий не имеет. Но только в случае, если причины расторжения уважительные. Перечитываю эти строчки. Думаю. Любопытно. Больно ли ломать ногу? «Может быть, замутить несчастный случай и не терпеть больше его игры?» Отметаю эту мысль, которая еще не успела сформироваться. Читая дальше и, заметив абзац, никак не выделенный, замираю. В случае беременности исполнитель обязуется уведомить заказчика об этом сразу, как только появится медицинское подтверждение этого факта, и следовать инструкциям, которые озвучит заказчик. После рождения ребенок является полноправным наследником заказчика, исполнитель освобождается от исполнения обязанности контракта, получает на руки выплату. Пока читала эту строчку, у меня полезли на лоб глаза. «Не поверила», — перечитала снова. «Получает выплату и освобождается от исполнения роли матери, отказываясь от любых претензий в адрес заказчика. Он хочет...» Вернее, черным по белому написано, что если я забеременею, я отдам ему ребенка и... Всё? Просто так отдам свое дитя человеку, который за это заплатил? Мотаю головой, не веря своим глазам. Откладываю договор и теперь уже подписывать его перспектива не такая заманчивая. Бред какой-то. Всё это бред, Лея. Этот договор. Жданов с его предложением. Моё согласие. Пятьдесят оттенков серого в каком-то сюрреалистическом мире. Тут нет гарантии на счастливый конец. Только сухая бюрократия, которая делает исполнение всего этого дерьма еще более неприятным. В дверь стучат. Я, поднимая голову и натягивая на себя одеяло, откликаюсь. «Войдите!» На пороге появляется моя подружка. «Мадина, кажется», — так назвал ее Жданов. «Обед подать в комнату?» «Который час?» Перебивая ее, и женщина в черном смотрит на руку, где часы на черном, как ее пустой взгляд, ремешке. «Половина второго. Я спущусь, спасибо». Отвечаю, шокированная тем, что так долго спала. «Да, я уснула только под утро, да и ночь была не самой приятной, все эти дурные мысли и истерики, а под утро этот звонок и договор. «Глеб Валерьянович попросил вас подписать контракт и передать мне». Женщина вынимает из кармана черного платья ручку и, подойдя к кровати, протягивает мне. Я смотрю на нее, позолоченную, блестящую, как на змею. Мне притит мысль, что сейчас я загоню себя в очередные рамки, пусть условия мы и обговаривали, но этот абзац с беременностью... У меня много дел. Раздраженно поторапливает женщина, и я вздыхаю, беру ручку и подписываюсь под каждой страницей этой бюрократии Понимая, что права на ошибку у меня больше нет. Отдаю ей документы, чувствую, как на шее стягивается незримая удавка. Я накрою стол через 20 минут, чеканит генеральша в юбке и скрывается за дверью, оставляя меня одну. Поднимаюсь с постели иду в ванную, чтобы привести себя в порядок. Глеб сказал: сегодня какой-то прием, и мне надо там присутствовать. Волнуюсь, но понимаю, что такие, как я, обычно ходят на подобные приемы, как на работу, регулярно. как только щелкнет пальцами папик. И мой щелкнул. Ладно, в таком случае мне лучше поторопиться и подобрать платье, чтобы гармонично вписываться в обстановку. Но в чем обычно ходят на подобные приемы? Шмоток, полный гардероб. Но все они выбирались на другую девушку. И, несмотря на схожесть наших размеров, я не уверена, что найду там что-то подходящее. Вспоминая про платиновую карту, что лежала на постели. Возможно, Глеб предусмотрел этот момент и оставил ее, чтобы я смогла выбрать себе что-то подходящее. До вечера еще есть время, и лучше мне поспешить, чтобы не схлопотать выговор от босса.